Глава 8. Гардероб. Алиса, обсудив детали, Ми린다 и Эбигейл начали колдовать, превращая цветные отрезы в летящие блузы и изысканные брючки, тёплые курточки, изящные платья, совсем не напоминающие то розовое безобразие, что было надето на мне сейчас. Особенно исмутилась, когда рассыпая блестящие искры с прозрачных крылышек, Эбигил начал воять тончайшее кружевное бельё, туфельки, сапожки, сумочки, поражающие воображение любой модницы. Всё это тоже создавал Фей, не используя даже материала. К моему огромному сожалению, представители этого миниатюрного народа в размерах увеличиваться не умели. В голове даже возникла грешная мысль, что можно воспользоваться тем желанием, что задолжал мне драгас. Но я её сразу отбросила. Мне не хотелось, чтобы извитильный и весёлый Эбигейл менялся. А кем он будет, если хранитель его увеличит? Думаю, этого не знает никто, но я точно не стану той, кто будет проводить эксперименты над понравившимся мужчиной. Пусть он лучше найдёт прекрасную феечку и будет счастлив. Пока драконица и феи колдовали, они расспрашивали меня о земле, Искренне удивляясь рассказам о самолётах и сотовой связи, а я не могла спокойно реагировать и подержки хлопала в ладоши, наблюдая, как ткань волшебным образом превращается в одежду. Куда мне столько? Как мы всё это потащим? Нам предстоит 2 месяца в дороге, напомнила я не на шутку разошедшимся Фею и Милинди. Уберёшь в пространственный карман. Главное, чтобы всего хватило. Отмахнулась сестра Фарада. Я не маг, поэтому в пространственных карманах могу только мечтать. А с таким количеством одежды я буду напоминать вьючную лошадь, посетовала я, не особенно рассчитывая на драконов. Прости, всё время забываю, то насколько ты особенная. Но ты права, магии в тебе я совсем не ощущаю. Ничего. Поговорю с братцем. Пусть разместит твой гардероб у себя. Пожало плечами Милли, откладывая тёмно-синие брючки и блузку цвета ванили отдельно. "Не говори глупости, Милинда, это жутко неудобно за каждой мелочью обращаться к кому-то", разумно заметил Эбигейл, выбрав из огромной кучи аксессуаров небольшую сумочку-рюкзачок. Фея открыла аксессуар и долго совершала резкие движения руками, а потом опустился на софу. Даже тонкие блестящие крылышки парня поникли, опустившись вдоль его спины. Складывай всё туда. Будет твоим персональным пространственным карманом, устало сказал он. Спасибо тебе огромное, Эбегейл. Ты настоящий волшебник, сказала я, с восторгом наблюдая, как вещи послушно исчезают в недрах небольшой сумочки. Не стоит благодарности, Алиса. И знаешь, Я уже не так категоричен в отношении того, чтобы стать одним из твоих мужчин. Тем более, если драконы действительно с тобой разведутся, с немного грустной улыбкой сказал Фей. Ты достоин большего. Уверена, что какая-нибудь прелестная феечка обязательно счливит тебя. Ну, или мне придётся искать способ уменьшиться? попыталась отшутиться я, но получилось немного печально. Жалко, и немного грустно осознавать, что этот прекрасный парень не для меня, но это так. А может, и немного самоунадейно принимать первоначальную симпатию за что-то более глубокое? К счастью, мои размышления прервала Милинда. Переоденься в это. Не могу больше видеть этот розовый ужас. Надо будет его сразу уничтожить, сказала драконица, подавая мне отложенные ранее брючки и светлую блузу. Эм, я бы повременилась перед диваном. Хочу сначала искупаться, да и платье я обещала подарить мужьям после развода. К тому же, она пережила столько приключений, ответила я. Мои стилисты засыпали меня новой порцией вопросов относительно приключений в мире хранителей и первой встречи с парнями. За чашкой чая я вкрасках рассказала обо всём. Милис и Эбигелом хохотали так громко, что в салон стали заглядывать случайные прохожие. Ха -ха -ха, ты абсолютно сумасшедшая человечечка, но я буду скучать по тебе. Даже если братец с тобой разведётся, ты всегда можешь на меня рассчитывать, заверила меня драконица, снова колдуя надо мной. Уже знакомая тёплая волна ласково пробежалась по моему телу, вызывая мурашки. Всё, ты чистая. Иди передевайся. Не могу пропустить выражение лица Фарада, когда он увидит тебя в нормальной одежде, добавила она, направляя меня в сторону высокой ширмы, где уже висел услужливо подготовленный комплект со всем, что может понадобиться. Если честно, я боялась увидеть собственное отражение. С одной стороны, опасалась, что буду не похожа на себя, а с другой не знала, насколько долгое болезнь меня изменила. Я и раньше себе красавицей не считала, а после 8 лет хосписа, в общем, страшно. Я набрала в грудь воздуха и задержала дыхание, как перед прыжком в воду, а потом перевела взгляд на высокое ростовое зеркало, с облегчением выдыхая. В гладкой серебристой поверхности отразилась я, такая, какой себя помню до аварии. Изменились лишь мелкие детали. Взгляд карих глаз стал более цепким и не таким наивным. Волнистые волосы доходили длиной до поясницы, хотя раньше я всегда делала удобной стрижки и вытягивала непослушные кудри. А фигура обрела некоторую округлость и мягкость. Прав был Фей. Теперь у меня есть то, что можно обтягивать брючками. Закончив ревизию собственной внешности, я скинула многострадальное розовое платье И быстро переоделась в предложенный комплект. Ну и как я вам, спросила я, отодвигая створку ширмы, но вместо Милли и Эбигейла встретилась с удивлённым и заинтересованным взглядом Фарада. Алиса на всякий случай уточнила рыжий дракон, внимательно разглядывая меня. С утра была именно ею, ехидно отвесила я, но чисто по-женски мне была приятна реакция парня. Хоть какой он парень. Этому ящеру уже 300 лет. Мой новый наряд хорошо подчёркивал все мои достоинства: длинные ноги, округлую попу, высокую грудь, а светлая ткань блузы немного просвечивала сверху, давая намёк на то, что на мне надет один из кружевных шедевров, созданных талантом Фея. Ты просто диво, как хороша мой ароматный персик. И если всё же передумаешь, я готов вступить твой горем. Воркоя летал вокруг меня Эбигейл. Подозреваю, что он нарочно злил Фарада, иначе с чего бы ему называть меня персиком? Обязательно, с улыбкой сказала я, подставляя Фею свою ладонь, чтобы он смог на неё присесть, что он незамедлительно и сделал. Подумать только, сейчас я держу руку на твоей попе, Гейл. Ответила я ему с тем же понебратством. Я нисколько не возражаю. Если найдёшь способ уменьшиться, я дам тебе поддержаться из-за всё остальное пообещал мне Фей. А со стороны Фарада отчетливо послышался зубомой скрежет. Поскорее возвращайся. Мы с Эбигелом будем рады снова тебя видеть. Порывисто обняла меня Милинда. Пришлось идти мию братец нетерпеливо схватил меня за руку и молча потащил к выходу я только и успела что подхватить свой волшебный рюкзачок и послать воздушный поцелуй новым знакомым